Глава 34. Дочка Платова старается не шевелиться и не дышать, боясь привлечь к себе внимание. Когда слезы истекают, она из-под тяжка поглядывает на меня. Изображаю рабочий процесс, но на самом же деле после короткого разговора с ее отцом прокручиваю в голове все возможные варианты нашей встречи. Не хочется развязать холодную войну с соседней стаей. Но и сделать вид, что забыл о смерти волчицы из своей, не могу. Да и сам себе не позволю. Звуки торопливых тяжелых шагов долетают до моего слуха. И девочка нервно привстает с дивана. Павла я заранее отпустил. Не хотелось бы, чтобы еще один человек случайно пострадал. Рокотов. Платов выплевывает фамилию, резко распахнув дверь. «Мы же договаривались, ты не трогаешь мою стаю, не трогаешь мою дочь». За его спиной, готовые в любую секунду принять бой, двое оборотней буравят меня взглядом. «Папа!» — девчушка опережает меня и подбегает к отцу, виснет на его руке и заглядывает в лицо, ища ответного взгляда. Я все рассказала, сама. Мужская ладонь гладит по русым волосам, прижимая голову к груди. Добрый вечер, Иван. Не подхожу и не протягиваю руку для приветствия. Твои волки могут подождать в приемной. Мы поговорим. Приглашаю войти внутрь и закрыть дверь. Больше для видимости Платов пренебрежительно кривит губы, Прекрасно осознавая, что разговор состоится, хочет он этого или нет. Короткий кивок, и оборотни закрывают за своим альфой дверь. «Что ты хочешь от меня услышать?» — усаживает дочь рядом с собой. «А ты намерен торговаться?» «Намерен. Это мой клан, мои волки». «А то была волчица моего клана и человек». И давно твои волки опустились до грабежа. Как же было просто еще лет двести назад. Никаких дипломатических бесед за столом. Банальная драка, бой являлись решением всех проблем. Я лично хочу присутствовать на казни. Казни не будет, — с глухим рычанием встречает Платов мой взгляд. Изгнание — это ли не смерть для волка? «Не хочешь отбирать жизни? А что я скажу родителям убитой?» «Закон для всех один. Мы можем обратиться к старейшинам кланов, и тогда пострадают не только убийцы, но и те, кто покрывал. Ты и репутация всей стаи. Парни, Стас и Денис. Твоя дочь». Девочка вспыхивает. «Не ожидал ребенок от меня предательства». «Не смей угрожать моему потомству». Воздух сотрясается от яростного рыка. Иван продолжает сидеть, но по поверхности стола чувствуется вибрация сдерживаемой трансформации. Я же могу отрицать. Леся в очередной раз удивлена реалии взрослого мира. Образ идеального отца рушится на глазах. «Ну...» — она выдыхает возмущение. «Молчи». Мы всегда можем попросить кого-то из высших вампиров посмотреть воспоминания. Тело сводит от напряжения, а голос готов сорваться. Я не разрешу кровососу копаться в голове моей дочери. Замкнутый круг платов. Так к чему мы пришли? Пока к тому, что ты смеешь шантажировать меня дочерью. А мне показалось, что к смерти волчицы из моего клана твоему укрывательству и нежеланию справедливости. Если бы ситуация была противоположной, выматывающий разговор пошел по второму кругу. Со своей стороны могу сказать только одно. Если Громовы не понесут наказание, я поддержу свою стаю в любом ее решении. Опять угрожаешь? Довожу до сведения. Я против конфликта, против наказания детей, что совершили глупость. Но осознанное убийство, его я не прощу. Это если не вспоминать о тех потерях, что несет моя фирма. Не стоит принимать решение на ночь глядя платов. Я подожду до обеда завтрашнего дня. За стеной уже давно слышится присутствие Мита и Ильи. Они меряют шагами приемную в ожидании конца разговора. «Мое решение не изменится. Мы уходим». Платов поднимает дочь, взяв за локоть. Жаль, больше мне нечего добавить. Пальцы сжимают металлические подлокотники. Пап, но... Платов ощутимо одергивает дочь за руку. Не прощаясь, покидает кабинет. и Я позволяю себе расслабиться, откинувшись на спинку кресла. Правой рукой, не глядя, открываю заветный ящик письменного стола. Мой запас наркотика исчерпан. Вымещаю злость, закрываясь хлопком. Илья влетает следом за митом. Поднимаю в предупреждающем жесте ладонь, призывая к молчанию. Завтра. Все действия после ответа Платова. Я сам ему позвоню. У вас кофе есть? Нет? Идите. Рявкую и поднимаюсь из-за стола. Дядька! Лео! Какая синхронность. Завтра рычу и выхожу из кабинета. Дергаю за ручку первую же дверь. Закрыто. Как я мог забыть, что сегодня суббота? Приходится возвращаться в приемную и искать запасную связку. Перебираю ключи, прикидывая в голове, у кого я пил вкусный кофе. Травяной чай. Прохожу мимо двери. Растворимая бурда. Даже не задерживаюсь у следующей. Бухгалтерия меня совсем пугает. Пьют воду с кусками огурца. А вот у юристов может быть что-то стоящее. Открываю замок. Обязательно извинюсь перед парнями за вторжение. По аромату нахожу нужный шкаф, и рот наполняется слюной. Тонкий слух улавливает тихие осторожные шаги по коридору. Зверь вскидывается, прислушивается. Это не МИД и тем более не Коваль. К мягкой поступе присоединяется трепещущее сердцебиение — Женя. Ключ так и остается в замке, а я иду по следу своей пары. Что она делает на административном этаже? При мысли, что Женя пришла ко мне, потряхивает от возбуждения. Тело сотрясает крупная дрожь, останавливаюсь, упираясь лбом в стену. Исправляюсь со зверем. Наклоняюсь. Вовремя ставлю стеклянную банку на пол. Кисти рук бьет тремор. Ее сердцебиение звучит в моей голове, с каждым ударом отсчитывая последние капли выдержки. Черт! Сдавлено рычу. Острые когти проходят поперек деревянных панелей. Глубоко дышу. Вдох и медленный выдох. И не справляюсь со зверем. Медленно он вытесняет человека, вырываясь на свободу. Добрый вечер. Мягкий голос проникает в сознание. Слова моей пары служат последней каплей. Практически не улавливаю хруст своих костей и звук разрываемых тканей. Опускаюсь на каменный пол четырьмя лапами и стряхиваю остатки одежды. Зверь медленно, крадучись, будто на охоте, Возвращает меня в кабинет. Смотрю на хрупкую спину. Моя девочка слышит шумное дыхание, оборачивается и застывает. За ее сердцебиением я не слышу своего. Глаза Жени округляются, и она отступает. Прикладываю максимум усилий, сдерживаю зверя, чтобы не напугал, не бросился навстречу. «Привет!» — голос Жени садится от волнения. «Ты же добрый, да?» Обращается ко мне. По привычке киваю. «Вот и замечательно!» Губы дергаются в болезненной улыбке. «Можно я пройду?» «Нет, девочка, сейчас я не намерен тебя отпускать». «Ты не думай, я не воровка, вот!» Показывает стаканчик из кофе-автомата. «Принесла твоему хозяину кофе, хотя зачем он ему, если остается нетронутым?» «Ты не знаешь?» «Хочется ответить. Знаю. Я его покупаю лишь для одной цели, чтобы иметь возможность быть ближе». «Тут поставлю, хорошо?» Оставляет на краю и отступает за мой письменный стол. «Он у тебя заработался сегодня. Сложный период, понимаешь?» Моя пара беспокоится обо мне. Мысль приятно щекочет. «Проблемы. Серьезные проблемы». Женя думает, что незаметно увеличивает расстояние между нами. Зверь поднимается и в один прыжок приземляется на стол, переворачивая стакан, проливая. Темно-коричневая жидкость впитывается в оставленные мной бумаги. Девочка вжимает голову, и я тону в волне ее страха. Склоняюсь, утыкаюсь мордой в основание шеи. Сумасшедший запах от которого подкашиваются задние лапы, Следую выше, вдоль шеи. Так хочется лизнуть, провести языком за маленьким ушком. «Тише, мой хороший, тише!» — шепчет, а голос дрожит от ужаса. «Наверное, она сейчас думает, что я как минимум хочу откусить ей голову». Девичье сердце заходится в бешеном темпе. «Нет, только не вздумай бежать!» Женя резко бросается вправо к открытой двери. Ну хорошо, сыграем в догонялки. Каких усилий мне стоит неторопливо следовать за ней? Даю возможность выбежать из приемной. Теряется в коридоре и тратит драгоценное время на раздумье, Бросается в противоположную сторону от лестницы, попутно дергая ручку каждой двери.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 Видит боги. Не хотел я такого знакомства. Не хотел. Медленно отступаю на шаг и кладу морду на ее колени. Слушая рваное дыхание, закрываю глаза, Давай понять, что не опасен. Господи, шепчет она, держа руки на весу, чтобы меня не касаться. Кому скажи, не поверит, нервно хихикает. Тихо поскуливаю и глажусь бок.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 Быстро добавляет. Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Хочется рассмеяться, а выходят фыркающие звуки. Разреши мне встать, не смело шевелиться, а я силы прижимаю к полу. Ну хорошо, посидим еще немного. А где твой хозяин? Он далеко ушел? Раскачиваю мордой из стороны в сторону. Нет, понимает мой жест. Это хорошо. На автобус я уже опоздала, но домой все же хотелось бы вернуться. Ира, подруга, искать будет?» Тон меняется с ласкового на взволнованный. Подумает, что меня Герман нашел. Резко вскидываю голову, отчего девушка дергается и ударяется затылком о стену. «Что ты разволновался? Все хорошо?» «Будет хорошо, когда я ему голову откушу». Ты удивительный, будто все понимаешь. Умный мальчик. Тише. Кладет и вторую руку, и не смело закапывается в шерсть.